Анна Минаева, «Жена с изъяном», книга вторая, «Леди Тень», читает Лючия Светлая. Глава первая. Лорд Роналд Этьен. Большая часть отряда, отправленного в мертвые земли, все еще тянулась где-то позади, оставшись под командованием капитана холдерика Они отставали на несколько дней пути и должны были ждать следующего приказа вдалеке от поселений. Роналд Дже вырвался вперед, взяв с собой несколько воинов. Герцог мчал домой, не жалея лошадей. Сменил скакунов на переправах уже несколько раз, только бы успеть. Письмо, которое дошло до лорда Этьена с трагическим запозданием, выбило его из равновесия. В землях, где долгие годы царили мир и процветание, Сейчас творилось настоящее безумие. Не иначе, как боги разгневались на простых смертных. Но даже у богов должна быть совесть. Нельзя так измываться над невиновными. Роналд не знал, что будет делать, когда вернется, но чувствовал, что нужен своим людям, что должен им помочь и с алой смертью, и с тиранией короля. Если потребуется, мужчина пойдет войной на самих богов одиночку станет против всего пантеона, но прекратит страдания своего народа. И именно что, своего. Первые звоночки того, что послание от Тамаши оказалось ошибочным, нагнали мужчину в момент проезда через одну из деревушек. Объехать ее не представлялось возможным, и Роналд рискнул. Отдал приказ своим людям закрыть лица и поспешил вперед по тракту. Жители не сидели по домам, не скрывались от алой смерти. Они занимались своими делами, провожали заинтересованными взглядами всадников и спешно возвращались к заботам, как только те проносились мимо. Ответ на этот вопрос Роналд получил лишь через несколько часов, когда его конь, стримглав проскочил распахнутые ворота замка, а над головой взорвались воем трубы. Спрыгнув с лошади, герцог поспешил в замок, а уж в коридоре был перехвачен тем, кто отправил ему тревожное послание. с возвращением Тамаш кинулся ему на перерез, будто стараясь задержать. — Не думал, что ты нарушишь приказ и вернешься. — Видимо, ты плохо меня знаешь. Слишком резко отозвался Роналд, слова друга его задели. Неужели лорд Мануа мог полагать, что, узнав об отказе короля, герцог останется пережидать в мертвых землях? — Докладывай. Роналд постарался взять себя в руки. — Ты писал о... — Все же в порядке перебил его Тамаш и жестом предложил пройтись. Взгляд герцога зацепился за то, что руки его советника и друга предательски дрожа Не похоже, — лорд Этьен нахмурился. — Докладывай. — Ты из дороги, — продолжал ходить кругами тот. — Тебе стоит отдохнуть, прийти в себя. Единственное, что могу сейчас сказать, алая смерть отступила. Роналд не смог скрыть удивление. Так быстро? Алая смерть никогда не уходила спешно, будто убегая от еще большей напасти. И пусть сам Роналд не застал ни одной эпидемии, он знал о трех нашествиях Алой Смерти, случившихся в прошлом. Они уничтожали целые города, выкашивали деревни, оставляли землю пустой и безжизненной на долгие десятилетия, пока не находились те, кто готов был рискнуть всем, и поселиться на месте смерти. «Лорд Мануа, я приказываю вам рассказать все!» Голос Роналда рассек воздух плетью. Герцог Этьянский не собирался ждать, тратить время впустую. Он не для того гнал своих людей и оставил любимого коня на одной из переправ, чтобы выслушивать витиеватые фразы от своего советника. Тамаш вздохнул, провел потернюю по волосам. — Давно ты так ко мне не обращался. — Хорошо. Но давай хотя бы не в коридоре. Роналд кивнул, шагнул вслед за другом. И только сильнее напрягся, отмечая, что Тамаш свернул в проход для слуг, не воспользовавшись привычным путем. Лорд Мануа заговорил, стоило им перешагнуть порог ближайшего пустого помещения, которым оказался небольшой трофейный зал в северной части замка. Тамаш говорил быстро, сухо излагая факты. Роналд застыл, прищурился, вслушивая слова, и сам не заметил, как рука легла на навершие меча. Только скрип перчатки, когда пальцы сжались на рукояти, привел его в чувство. «Мы недооценивали твою жену», — поставил точку в рассказе Тамаш. «И это я еще не рассказал о том, что она сделала, как только ты выехал за ворота». «Это подождет». Герцог Итьянский отмахнулся от этого, как от чего-то несущественного. «Где сейчас леди Адель? Она не пострадала?» «Нет». Лорд Мануа запнулся, и это тоже не укрылось от цепкого внимания Роналда. С ее светлостью все в полном порядке. «Что ты скрываешь?» — спросил прямо Роналд. Тамаш посмотрел на друга и... «Мне жаль, друг, леди Мелани» мертва и не отало смерти ее зверски убили в собственных покоях на мгновение роналду показалось что стены вздрогнули он слишком отчетливо услышал звон расставленных по периметру латных доспехов уловил вибрацию через толстую подошву сапог но со следующим вздохом все пришло в норму на самом деле мир даже не колыхнулся после этой новости миру было все равно как это произошло. Роналду с трудом удалось сдержать горечь и разочарование, которое вызвало в нем эта весть. Но память сдержать не удалось. Тонкой чередой воспоминаний пронесся тот год, что леди Мелани проживала в его замке. Все началось с письма от ее дядюшки, у которого девушка тогда гостила уже больше года. Лорд Гаспен молил герцога Этьянского приютить на время его племянницу, пока ей не будет найден постоянный дом. В том письме сообщалось, что уже несколько месяцев для Мелани подыскивается жених, однако положение семьи настолько шатко, что еще один голодный род они могут и не прокормить. В том же послании сообщалось, что старший брат буквально выгнал сестру за порог после смерти их родителей. Этот нюанс вспомнился Роналду только сейчас, и тем немыслимой оказалось происшествие на недавнем приеме. С чего был лорду да виньё вступаться за честь младшей сестры, которая по его же повелению и оказалась на улице? Неясный шаг. Потом Мелани перебралась в замок буквально сразу же после того, как приехала делегация из столицы, а Роналд впервые увидел свою будущую жену. Свадьба была быстрой и без торжеств, несмотря на то, что замуж отдавали младшую принцессу. И где-то через несколько недель ночью Мелани сама пришла к нему в покое. В одной накидке, под которой больше ничего не было. Она не выглядела испуганной сиротой и потерянной душой. Мелани пришла с одной только целью. И добилась ее. С той ночи все и началось. А письма от ее дядюшки больше не приходили. Будто мужчина позабыл о племяннице и больше не беспокоился о ее судьбе. Роналд сам приступил к поиску будущего мужа для нее, осознавая, что теперь выдать Мелани замуж станет сложнее из-за их связи. Но теперь, теперь она была мертва. Женщина, за которую он был в ответе, женщину, которую ждала лучшая судьба, была зверски убита в его доме. «Как это произошло?» — повторил герцог Итьенский, так как не услышал ответа от своего первого советника. «Я не хочу, чтобы ты это видел», — спокойно отозвался Томаш. «Иди к себе, приведи себя в порядок, я займусь расследованием и найду убийцу». «Это уже вторая смерть в этих стенах. Роналд из с места не сдвинулся. Напавшего на Леди Адель ты так и не нашел». «И корю себя за это», — прикрыв глаза, признался лорд Мануа. «Но с этой смертью разберусь, даю тебе слово. Мне нужно только немного времени. Ты прибыл к тому моменту, как я осмотрел ее покои». «Что-то нашел?» «Кое-что, что могло бы указать на убийцу, и я предполагаю, что он все еще в замке. Мои люди уже занимаются этим». «Предупреждаю, друг». Если и второе убийство останется без виновного, ты лишишься своего поста. Тамаш кивнул, а Роналд вздохнул, на мгновение прикрыл глаза и вышел из зала трофеев. Сейчас он собрался посетить покой леди Мелани. И пусть лорд Мануа не хотел, чтобы его друг и господин видел все случившееся, себе бы Роналд этого не простил. Ему еще предстояло написать дядюшке и брату Мелани. А для этого герцогу потребуется вся ярость, которая у него только осталась. Алина Невская, леди Этьен. Я мерила шагами коридор. Стража не пропустила ближе, заставив остановиться у поворота. Но, может, оно и к лучшему. Лана застыла у окна, глядя куда-то в сторону невидящим взглядом и заламывая руки. Мы обе были свидетельницами того как из комнаты леди Мелани стрелой вылетел Тамаш. Так что узнать подробности было не у кого. Записка, которая заставила меня ощутить себя чуть ли не преступницей, осталась в комнате. Я затолкала ее между двух книг, чтобы никто случайно не нашел. Но никак не могла понять, кто мог мне ее подкинуть. Это было уже второе послание таинственного незнакомца, который вроде как был на моей стороне. Он знал обо мне слишком много, и теперь... Теперь этот незнакомец совершил убийство. Не удивлюсь, если он думал, что так сделает мне лучше. Но все только усугубилось. Быть виновницей уже двух смертей — это перебор. Я не хотела быть виновата в гибели Мелани, даже косвенно. Да, она не особо-то и радовала меня. Но от живой толку было больше, как бы ужасно это сейчас не прозвучало. С ее помощью можно было хотя бы отвлекать герцога от моей персоны. Балансировать на грани. А теперь... Черт, черт, черт. Я до крови закусила губу, стараясь дышать ровно. Но ничего не получилось. Сердце все так же панически отбивало какой-то бешеный ритм. Мысли путались, тревога накатывала с каждым рваным вдохом все сильнее и сильнее. А потом послышались шаги в другом конце коридора. Стражники расступились и пропустили вперед лорда Роналда Этьена. Герцог выглядел уставшим. Темная трехдневная щетина оккупировала щеки и подбородок, под глазами залегли тени, губы превратились в тонкую требовательную полоску, а взгляд — острый, цепкий, пронзающий меня насквозь, выворачивающий и вытаскивающий все тайны наружу. «Ваша светлость!» Я будто на каком-то автоматизме прошептала эти слова и склонила голову. «Ваша светлость», — так же ответил мужчина. Его голос слегка хрипел, будто герцог успел простудиться по пути домой. «Я думал встретиться с вами чуть позже, но раз вот тут...» «Соболезную вашей утрате», — произнесла я в одно время вместе с ним. «Мелани, я не знала, что добавить». Сказать, что она была хорошим человеком. Все люди по природе хорошие, наверное. Сказать, что мне жаль, что такое произошло. Он просто не поверит. Сказать, что все это должно быть какая-то чудовищная ошибка. Вряд ли. В таком не ошибаются. И я не нашла слов, чтобы продолжить фразу. Так и замерла, глядя в глаза мужчине, который с такой скоростью мчался домой, чтобы помочь своему народу с алой смертью а приехал на похороны любимой женщины. «Благодарю», — кивнул он несколько мгновений простоял молча, продолжая меня рассматривать как диковинную зверушку, а потом продолжил. «Я благодарю вас не только за доброту, ваша светлость, но и за то, что сберегли мой народ, наш народ. Уезжая, я просил вас не разрушить герцогство». Но, вернувшись, вижу, что вы сделали все для того, чтобы не просто его сохранить, но и спасти. Произнося это, он медленно опустился на одно колено и склонил передо мной голову. Я перед вами в неоплатном долгу, леди Адель. Пока я пыталась осознать, что сейчас вообще происходит, герцог, вставший на колени, поцеловал мне руку и выпрямился. Я... «Я сделала то, что была должна», — пробормотала, сбитая с толку поведением Роналда. «И если вы позволите, мы могли бы обсудить это позже», — мягко произнес мужчина, а потом повернулся ко входу в покой леди Мелани, и взгляд его ожесточился.